Моноклон приблизил свое лицо к этой фотографии. Третьим слева, во втором ряду, стоял Виктор Николаевич. Рядом с ним стоял моноклон. Его лицо тогда было полнее, круглее, но вырост на лбу был таким же, как и теперь. Он затянулся и стал медленно выпускать дым в фотографию. Парни между тем осторожно подошли к окну, глянули, не высовываясь.